Перна Суску они нашли практически в конце колонны движущейся стали, плоти и пыли. Некоторые солдаты старательно игнорировали большого воина, а другие собрались вокруг него и засыпали вопросами. У его ног лежала женщина, и ее ярко-красная кровь впитывалась в пыль дороги. На ней под белым кожаным пончо блестела бронзовая кольчуга, а с головы упала коническая соломенная шляпа. Когда они подъехали, Суску печально взглянул на них. Это был не первый Хаарин из его клана, которого ему пришлось убить, и уж точно не последний. Они будут приходить до тех пор, пока не убьют его и не отправят в загробную жизнь, защищать клиента, которого он не смог защитить при жизни. Таков путь Хаарина. Чертовский тупой путь, как считал бы Тримм. «Что ж, сплошное разочарование», — сказал он, подводя свою лошадь ближе. Солдаты разошлись, оставаясь рядом, но не подходя слишком близко. Соскочив с седла, он поморщился и дохромал до Суску. «На этот раз баба!» — сказала Генри, протолкнулась мимо Бетрима и уставилась на красную кровь, текущую из шеи Хааринши. «Её звали Фейл», — сказал Суску. «Она была Харином. Бетрим кивнул. «Все они, треклятые Хаарины. Как я понимаю, ты единственный Хонин во всех чертовых диких землях, поэтому они и продолжают на тебя нападать». Он остановился у тела и присел, чтобы получше рассмотреть труп. Битрим охотно признавал, что был уродливым гадом еще до того, как четвертый охотник на ведьм подпалил ему лицо. Но рядом с этой женщиной он выглядел одним из тех красавчиков, которых в борделях держат для девок и пидоров. Ее нос был похож на опухоль в форме луковицы. На молочно-белой коже виднелись коричневые пятна, а брови соединялись в темную линию. Он понимал, почему она носила шляпу, закрывавшую лицо. Впрочем, сейчас это не имело значения. Все мёртвые выглядят дерьмово. И пахнут не лучше. С трудом поднявшись, Бэтрим проигнорировал щелчок в коленях. Поднял руку и взял топор, висевший на спине. Тот больше подходил для рубки деревьев, чем для сражений, но это не имело значения. Бэтрим давно понял, что ему тяжело пользоваться в бою этой штукой, поскольку для этого нужны две руки. а у него на левой осталось только три пальца, но все же с этим топором он выглядел довольно устрашающе, и им удобно было рубить головы. Суску с лицом исполненным печали поднял руку. «Она Хаарин». Других доводов от Хонина было не дождаться. Было время, когда бы Трим оттолкнул бы большого воина и просто сделал, что хотел, но за последние несколько лет все изменилось. А еще он по себе знал, что когда дело доходило до боя, Суску уложил бы его десять раз из десяти. Этот огромный ублюдок обладал неудержимой силой и умением правильно ее применить. Однажды они уже сражались, когда Суску был еще Хаарином и защищал по работе злобного говнюка, брата Розы. Со стороны казалось, будто Суску сражался без усилий и даже ни разу не обнажил меч. «Да мне плевать, даже если она бог император Сарта». «У нас нет особо времени на погребальные костры, а ты знаешь, что живем мы в темные времена. Не собираюсь рисковать, что Хааринша вернется с местью на уме. И я знаю только один способ убедиться, что этого точно не будет». Бэтрим поднял топор и указал на шею трупа. «Конечно, опять королевств очень далеко, и на пути туда очень много соленой воды, но там людям приходилось каждый день разбираться с возвращающимися покойниками». Бэтрим провёл в той проклятой земле несколько лун и за это время вполне убедился, что всегда лучше удостовериться. А лучший способ удостовериться – это отрубить голову. Сожжение вроде тоже неплохо работало, но Бэтрим не был ярым поклонником огня и не без причины. Кожа на левой стороне его лица помнила вкус пламени даже спустя десятилетия. Суску опустил голову, устало вздохнул, а потом убрал руку и отошёл в сторону. Можно было спросить, чего хотел сам Суску, но его друг уже сделал труп, и складывалось отчетливое ощущение, что эту Хаариншу он знал отлично. Бывают случаи, когда босс должен присмотреть за своей командой, и тут как раз один из них. «Тебе б не понравилось то, что вернулось бы», — сказал он скорее себе, чем Суску. Бэтрим взмахнул топором над головой и сильно рубанул. Лезвие прошло сквозь кожу и кость и вонзилось в пропитанную кровью грязь. Голова Харенша откатилась. Раздался звук, будто кто-то изрыгнул все съеденное за день. Такие звуки бы никогда не нравились. Он оглянулся и увидел Пага на коленях, а перед ним лужу рвоты. Он почти ожидал, что Генри рассмеется от неудачи парня. Пара ветеранов поблизости уж точно рассмеялась. Но маленькая убийца яростно таращилась на соску. Перн, что ты не договариваешь? спросила Генри под звуки блящущего пага. Суску опустил глаза. Оно не одна. Это лишь разведчик. Похоже, мой клан устал от того, что я убиваю их по одному. На этот раз они пришли все вместе. "Что?" крякнул Бэтрим. "Целый клан поднялся и отправился через все дикие земли просто чтобы найти тебя. Найти и убить меня". Поправил Суску. «Меня наняли защищать клиента, а я дал ему умереть. И хуже того, я отказался отдать свою жизнь, чтобы вечно защищать его после смерти. Позор, который я нанес клану, очевидно убедил их отказаться от некоторых традиций». «Вроде традиция нападать на тебя поодиночке». «Именно», – кивнул Суску. Некоторые солдаты отошли и, вернувшись в колонну, Ещё восемь стояли, ожидая приказаний, а один помогал Пагу, уводя его от обезглавленного тела. «Говори!» – прорычала Генри. Она стояла близко к Суску, откинув назад шляпу, уставившись на него яростными глазами. Нечасто Суску отступал, но, похоже, Большой Хонин не мог выдержать взгляда Генри. «Я должен встретиться с ними один». «Нет!» Генри не кричала, но её голос кипел яростью нападающего дракона. Она сильно толкнула Суску в грудь, и тот отшатнулся назад. Бэтрим видывал, как Хонин непреклонно выстоял против мужиков втрое крупнее Генри. Но перед ней Суску отступил, а она на одном толчке не остановилась. «Перн, твои понятия о чести охуенно тупые! Ебучие хаарины! Ты уже не хаарин, ты Хонин! Греться почаще!» «И чё вообще такое, Хонин? Точно как тот же Хаарин, только без ебучей чести!» Она толкала его снова и снова, Исуску снова и снова отступал. Бэтрим считал, что бывают сражения, в которых ему не стоит принимать участие, и это явно из таких. Он не очень-то понимал, что между ними происходит, но по меньшей мере между ними была дружба, и куда глубже, чем обычная, глубже, чем дружба с ним». Хоть и без всей той истории, которая связывала их с Генри. «Может, это ты и прикончил без особых проблем, но я видела, как ты дрался с другими, и одному тебе целый клан не одолеть». Генри в последний раз толкнула Суску, и теперь колонне солдат пришлось их обходить. «Да капля чести, что у меня ещё осталось, требует...» «Да не осталось у тебя никакой чести, тупая ты ёбаная рожа! Три года ты хороводишься с убийцами, ворами и шлюхами!» И ни у кого из нас ни крупицы части нету. У нас остались только мы. Ты, я, Андерс этот тупой уёбок. Она ткнула пальцем через плечо в сторону Бетрима. И ни у кого из нас больше ничего не осталось. Не в первый раз Бетрим видел Генри в гневе. И не впервые она наезжала на мужика вдвое больше себе. Впрочем, впервые на его памяти она не собиралась пускать вход ножи. Мало кого Генри отказалась бы пырнуть ножом. Он и сам не раз пробовал ее клинки на вкус. Суску некоторое время молчал, по-прежнему не встречаясь взглядом с Генри, вокруг них маршировали солдаты, стараясь не встревать. Подошел Пак, который все еще стирал с губ рвоту. Бэтрим поднял руку, не давая ему ничего сказать, и смотрел дальше за стычкой одним глазом. «Я не могу просить», – начал Суску. «И не надо», – оборвала его Генри. Гнева в её голосе теперь было меньше, в отличие от стали. «Ты часть команды, чтобы от неё не осталось. И мы друг за друга горой. Ясно?» «Ага», — сказал Бтрим Трим. «Побьём этих уёбков вместе». Суску посмотрел на него. «Это не просто какие-то наёмники или бандиты. Это хаарины, которых с детства учат сражаться. Некоторые, может, даже не хуже меня». «Там будут женщины и дети, старики и немощные». «Значит, весь клан? И мелкие тоже?» Спросил Бетрима. «Убивать детей мерзко. К такому не привыкнешь, сколько прасону не требовалось». «Да», — сказал Суску с печалью в глазах. «Может, 10 харинов и в четверо, или в пятеро больше остальных. И все не остановятся, пока не убьют меня, даже дети». Для них это вопрос чести. Весь клан скорее предпочтет умереть, чем позволит мне жить. Бэтрим подошел еще на несколько шагов. Колонна солдат уже почти закончилась. Он видел последнего, а дальше двигалась вторая армия телег и маркетантов. А ты все еще намерен выжить? Сколько б жизни это не стоило? Суску кивнул. Я не буду умирать ради Шустрого. «Если на самом деле есть загробная жизнь, то он должен ходить там без моей защиты». Он взглянул на Генри. «Он заслуживает такой судьбы, если не хуже». «Намного хуже», – прошипела Генри сквозь стиснутые зубы. «Что ж», – ухмыльнулся Бэтрим, – «хорошо, блядь, что меня прикрывает целая армия. Кто здесь главный?» «Мы думали, что вы». Крикнул в ответ один из солдат, и Бэтрим усмехнулся. «У меня под началом пара отрядов», — сказал высокий лихой мужчина с усами в форме подковы и проницательными глазами. «Капитан Олестро», — едва слышно сказал Пак. «Олестро», — жутко улыбнулся Бэтрим. «Олестро пропавший?» Капитан кивнул. «Раньше был. Нашел себе местечко в вашей армии». Бэтрим подошел к нему и хорошенько уставился на него одним глазом. «Вроде как припоминаешь, что видел объявление о награде за твою голову около года назад». Капитан Алестра очень сильно пожал плечами. «Помню, шип, какое-то время назад я видел объявление и на твое имя. Самая большая сумма за голову из всех, что я видел». Бэтрим рассмеялся. «Ага, вроде бы так оно и было». Действительно, за его голову была назначена самая большая награда, какую только видели Дикие Земли, но это было очень давно. Теперь бы уже не преступник. Теперь его называли «Защитником Диких Земель», что бы это ни значило. — Собирай своих людей, капитан пропавший! — кивнул бы и тот умчался выполнять. — Соску, знаешь, где нам найти твой клан? — У меня есть мысль. — Что ж... Тогда давай положим конец этим ебучим харинам раса навсегда.